Русский выслушал перевод, но улыбаться не перестал. Дула пистолета теперь смотрела прямо отцу в грудь. Щелкнул предохранитель. Я закрыл лицо руками. Грянул выстрел. Вот и все. Мне восемнадцать лет, и я сирота, один на всем белом свете. Баба мертв, предстоит погребение. Как мне его похоронить и куда податься потом? Я открыл глаза, и хоровод гадких мыслей у меня в голове оборвался. Баба стоял, как стоял, зато внизу у машины появился еще один русский. Пистолет в его руке был направлен в небо, из дула поднимался дымок. Солдат, который намеревался стрелять в бабу, прятал свое оружие в каблу, неловко переминаясь ноги на ногу. Мне захотелось смеяться и плакать одновременно. Второй русский, видимо, офицер, седой в теле, заговорил с нами на ломаном фарси и за поведение своего товарища. На войну присылают мальчишек, а тут полно наркотиков. Накачаются, вот на подвиги и тянет. Ну, что мне с ним делать? Седой махнул нам рукой, и мы тронулись с места. До нас донесся смех, а потом изломанные пьяные слова, старинной свадебной песни. Минут пятнадцать мы ехали в молчании. Внезапно муж молодой женщины встал и припал губами к руке бобы. Я не очень удивился, и до него многие целовали отцу руку. — А Тору не повезло. Карим с афганским солдатом правду говорили. За час до рассвета мы въехали в Джалабад, Карим быстренько, чтобы не увидел, кто отвел нас в какую-то хижину на перекрестке двух незамощенных улиц, густо заросших акациями. Вокруг белели скромные одноэтажные домики, на дверях запертых лавок болтались замки, было холодно и почему-то пахло редиской. В совершенно пустой, скудно освещенной комнате Карим сразу же запер дверь, задернул занавески, и только потом... — сообщил дурные вести. — Его брат Тор не сможет отвезти нас в Пешавар. У его машины неделю назад сгорел мотор, а запчастей все не везут и не везут. — Неделю назад простонал кто-то. — Зачем же ты нас сюда привез? Краем глаза я успел заметить движение. Кто-то из толпы метнулся прямо к Кариму, и вот уж наш шофер прижат к стене, и ноги его болтаются в полметре от пола. Баба своими ручищами стиснул Кариму глотку. Я вам скажу, зачем, — прорычал Баба. — Он ведь получил деньги за свою часть маршрута, а на остальное ему плевать. Карим давится и хрипит, но губах у него уступает пена. — Оставь его, ага, ты ведь его убьешь, — слышится чей-то седобольный голос. — Что я и собираюсь сделать, — сухо отвечает Баба. — И ведь он не шутит, только присутствующие об этом не подзевают. Карим синеет и брыкается. Только когда молодая женщина, которую Баба спас от русского солдата, попросил его, отец сдался и отпустил мошенника. Широко открывая рот и хватая воздух, Карим покатился по полу. В комнате тишина. И двух часов не прошло, как баба, рискуя получить пулю в грудь, вступился за женщину, с которой даже не был знаком. И вот теперь он задушил бы человека до смерти, если бы не просьба все той же женщины. Послышался глухой удар в дверь. — Постойте не в дверь, в пол. — Это еще что? — спросил кто-то. — Это беженцы, — выдавил Карим между двумя судорожными вдохами. — Они в подвале. — Они сколько ждут? — поинтересовался Баба с высоты своего роста. — Две недели. — Ты же сказал, грузовик сломался семь дней назад. Карим потер шею. — Ну, может, неделька и раньше. — Когда прибудут запчасти? — взревел Баба. Карим вздрогнул и ничего не ответил. Все-таки хорошо, что потемки скрыли лицо бобы, такая на нем была жажда убийства. Стоило Кариму поднять крышку подпола, как в нос ударил затхлый запах плесени, сырости и нечистот. Один с другим и спустились вниз, лестница под тяжестью бобы застонала. В холодном подвале я почувствовал на себе взгляды многих людей. В тусклом свете двух керосиновых ламп мелькали тусклые силуэты. Слышался сдавленный шепот, звуки падающих капель и какой-то скрип. Баба со вздохом поставил чемодану на землю. Карим убеждал нас, что через парочку дней грузовик починят, и мы устремимся в пешевар навстречу свободе и безопасности. Всю следующую неделю мы просидели в подвале. К концу второго дня я понял, откуда берется скрип. Крыста было полно. Когда мои глаза привыкли к темноте, я насчитал в подвале около тридцати товарищей по несчастью. Сидя причем к плечу, мы ели галеты, хлеб с финиками, яблоки. В первую же ночь все мужчины молились вместе, и один из них спросил, почему Баба не участвует. «Надо просить Аллаха о спасении, помолись Господу». Баба только фыркнул и вытянул ноги, устраиваясь поудобнее. «Если нас что и спасет, так это восьмицилиндровый двигатель и приличный карбюратор».